Глава 31. Начать заново. Мир обрушился на меня внезапно. Как водопад из огромной катки в аквапарке. Знаете, такое здоровенное ведро, которое настроено на неожиданность. Ты лежишь себе звездочкой, и тут на тебя бац! Выливается тонна воды. Тебя прибивает ко дну. Ты выныриваешь, фыркаешь. Знакомые хохочут, все счастливы. Кроме тебя. Вот сейчас было примерно так же. Я словила все сразу. И ужас, тело, на которое обрушили все ощущения, от слуха до осязания. И панику от того, что сейчас открою глаза, и опять передо мной будут скалы, очень синее небо и равнодушная рогатая морда. А потом снова боль и пустота. В чередовании, от которого я сойду с ума, рано или поздно. Пока я решала, что делать, на меня действительно полилась вода. Не так много, но хватило, чтобы я шарахнулась в сторону и кошкой вскочила на ноги. В общем-то, не зря. От Марины, которая стояла, держа в руках пластиковую пустую бутылку, точно веяло угрозой, а не имбирными пряниками. «Эй, что происходит?» Я вытянула вперед руку, защищаясь, и поняла, что на мне ничего нет. Ни сапожек, ни платья, и крыльев нет. Я дотронулась до ушей, острые кончики исчезли. Там, где раньше росли и спины крылья, Была вполне себе гладкая кожа. Мало того, я ощущала зверский голод. «С возвращением с того света!» мрачно поздравила Марина. Я ойкнула, пошатнулась, ноги не хотели держать и ухватилась за какой-то стол. Голова кружилась, внутри все горело, и было непонятно, чего во мне больше, облегчение от возможности снова дышать. Пахло, кстати, отвратительно, спиртом и палеными проводами. Или удивление, что меня вытащили живой. Потому что после времени, проведенного в аду, я была готова женить Волкова даже на Леди Гаге, лишь бы не падать обратно в бесконечную боль. Материализовалась я, похоже, в каком-то гараже. Ну да, вон там в углу канистры, слева колеса, на полках банки и еще пахнет маслом, очистителем и отработкой. За спиной автоматическая металлическая дверь. Судя по горящей сбоку панели, вполне исправная. Значит, как выход годится. Второй выход был за спиной у Марины. Обычная дверь, ведущая, похоже, в частный дом. Гараж был незнакомый. Марина смотрела на меня подозрительно и без радости, как будто я у нее волшебную палочку украла. Хотя крыльев у нее тоже не наблюдалось. Выходит, у меня на крыше получилось? Макс справился? И что теперь? Одежда вон там. Я выбрала на глаз. Я не стала спорить. Одетой лучше, чем раздетой. И еще, если Марина тут, значит и волков где-то рядом. А еще это значит, что я тут точно лишняя. В углу действительно нашлись темные джинсы, черная футболка, новая куртка, носки и кроссовки. Кроссовки чуть жали, но жаловаться я не стала. В одежде я окончательно ощутила себя живой. Как же хорошо чувствовать кожей мягкий хлопок, а не эти листья. Никогда в жизни больше не надену шмотки и столько натуральных волокон. Спасибо. Наносилась на сто лет вперед. Поболтаем? Предложила я. А то я не до конца понимаю, как мы теперь. Марина кивнула, но как-то недовольна. Прошла в центр гаража, потом к полкам, покрутила в руке гаечный ключ, взвесила его на ладони с таким видом, что я сразу же заприметила, чем отбиваться. Марина нашла табуретку. Уселась и после недолгого молчания произнесла «Ты мне не нравишься». Я удивленно открыла рот. Ха, не самые приятные новости. Но Марина мне тоже не нравилась. Мало того, я бы хотела, чтобы ее не было, особенно рядом с Максом. Но жизнь решила по-другому. Понимаю. А где мы? Этот вопрос меня волновал куда больше. За городом. На даче ответила Марина и смерила меня тяжелым взглядом феи смерти. На дне ее радужки клубилось что-то серебристое, словно плавала крохотная рыбка. Очень недобрая. Я решила позвать тебя, пока Макс отсыпается после ночной смены. Он не знает, что я тебя вытащила. Давай по порядку. Напугать меня после недели, проведенной в фейском теле, было трудно. Еще пять минут назад я была в аду, а теперь ты даешь мне кроссовки И говоришь про Волкова. Я понимаю, что у тебя с ним. Ты для собственной выгоды испортила мое идеально нелепое убийство. Обшарила мои вещи и прочла имя. Помнишь? А я, между прочим, тебе помогла. Помню. И портрет твой в планшете у Волкова тоже помню. Так что свяжи одно с другим и, может, поймешь, почему я испортила твое идеальное убийство. Я сделала пальцами кавычки. Ну надо же. Я тут пожертвовала всем, отдала ей Волкова прямо на блюдечке, в лаву отправилась, а она еще претензии предъявляет. Врачи сказали, у меня две личности. Не стала спорить Марина. Вторая появилась, пока не было памяти. А теперь они вдвоем пытаются ужиться в моей голове. И нужно время, чтобы они соединились. «Байка профейское имя оказалась правдой?» – утвердительно спросила я. Я не была уверена. Верно. Макс позвал меня. А потом я решила, что живой мне лучше, и отдала ему свой договор с именем. Некоторые таланты по-прежнему при мне, хотя людей они пугают. Немного удивленно закончила Марина, будто ее потрясал сам факт того, что человеку может не нравиться, когда на него падает наковальня. Люди не любят, когда их убивают надувным молотком, заметила я. «Можно подумать, автомобильная авария лучше. Так хоть кто-то на похоронах думает про жизнь и улыбается». На похоронах все думают про наследство. Или про затраты на поминки. Но да, с этой стороны я надовной молоток не рассматривала. «Значит, ты решила отплатить мне добром?» Я села на подвернувшийся ящик. «Спасибо». От ощущения собственной живости голова шла кругом. «Не я». «Макс хотел тебя спасти. Мне твое «добро» видится очень даже корыстным». Я разозлилась. «Ну сколько можно? У нее и так теперь есть все. Новая жизнь, старая любовь и целый Максим Волков. И все потому, что я от этого отказалась. Я могла тебя не вытаскивать, мисс несчастный случай. Могла посмотреть на твой портрет и заблочить планшет. Но ты это сделала. Прошлое уже не изменишь, верно? А теперь это сделала я. Макс, конечно, хотел сам. Но я подумала, когда он вытащил меня там, на крыше. Я ведь чуть ему голову не раскроила об трубу. Он же был моим клиентом. А тут ты. Фея из тебя получилась плохая, но какие-то силы вполне могли остаться. А Макс мне дорог. Так что я за него. Во всех смыслах. Кто бы сомневался. Умно. Не дать даже увидеть соперницу. Оно и к лучшему. Смотреть на Волкова мне не хотелось совсем. Никогда. Пусть живет свою прекрасную жизнь, а я постараюсь прожить свою. Но оставались вопросы. Теперь я окончательно живая? Спросила я. И этот рогатый козел больше до меня не доберется? Ну, ущипни себя. Попробуй полетать или взмахнуть волшебной палочкой. Сказала Марина. Может, что и выйдет. Издеваешься? «Есть немного. Но да, ты живая. Твой контракт...» Марина достала из кармана сложенный знакомый листок, по которому до сих пор шли буквы. «Задание провалено. Я сейчас уничтожу, чтобы никто не смог вернуть тебя обратно. Фея любви по имени Ромашка. Можно подумать, твое имя было лучше. У этого демона явно дурной вкусные имена». Пока Макс раздумывал, что он тебе скажет, когда ты вернешься, я немного походила по старым и новым знакомым. Слева от тебя коробка. Я протянула руку и взяла стопку перетянутых банковской резинкой документов. Рассмотрела. Тут был мой паспорт, настоящий. И фотография моя. Только вместо Василиса Лукьянова стояла Алиса Лукашина. Два рабочих пропуска в какой-то бизнес-центр. Загранпаспорт, права. Документы на машину и чек со стоянки, где она припаркована. Бумаги на собственность, на мою квартиру, но на другое имя. Опять Алиса. Банковская карта. «С этим можно жить, верно?» Сказала Марина. Вот она, новая жизнь. С чистого листа. Без прежних неудач, поражений, огорчений. И... Без Макса Волкова. Я все правильно поняла. Марина поступала по совести, насколько той у нее было. И она сделала все, чтобы аккуратно убрать конкурентку. Чтобы потом сказать, я расплатилась за спасение своей жизни, дав ей новую. «Да, можно. Спасибо. Наверное». Мрачно сказала я. «На здоровье!» – пожала плечами Марина. «Поздравляю с новой жизнью, Алиса. Надеюсь, что мы больше не увидимся». Переспрашивать про Волкова я не стала. Марине явно не терпелось со мной попрощаться. И то, что Макс хотел вытащить меня с того света сам, совсем не значит, что он не в курсе, что это решила сделать Марина. Скорее всего, передоверил. Оказать ответное добро. На расстоянии. Чтобы не смотреть в глаза и избежать лишней неловкости. Молодец. Очень тактично. А то как-то неудобно перед своей ожившей девушкой еще погрызуться. Нет, был, конечно, момент, когда мне думалось, что с Волковым может получиться. Но не судьба, да. Марина в мои мысли не вмешивалась, словно чувствовала, когда нужно лезть, а когда нет. «Этот листок с именем?» «Контракт. Я хочу увидеть, как его не станет». «Нет проблем». Марина повертела контракт в руках, потом взяла с полки паяльную лампу и стальную кювету. Научти. Оно зверски воняет при уничтожении. Это будет запах свободы. Честно говоря, я ожидала, что пока бумага горит, произойдет что-то ужасное. Явится рогатый требовать всех обратно, под гаражом откроется вулкан, наводнение смоет. Но ничего такого. Листок послушно сгорел, и я сразу зажала нос. Воняло жутко. Какой-то смесью гнилья, тлена и розовых лепестков. Вот и все. Первые пару недель будет сложно, предупредила Марина. Я не знаю, что в тебе осталось от той сущности, но бессонница и головные боли обеспечены. Теперь мы в расчете. В отличие от тебя, я хорошо знаю свои способности и на месте некоторых не стала бы лишний раз рисковать жизнью. Она ведь такая короткая. Мы друг друга поняли? Марина вопросительно приподняла брови, а серебристая рыбка в ее глазах стала пираньей. Я ухожу, потому что сама так решила. Можешь не тратить на меня угрозы. Я накинула куртку и пошла к выходу. Нажала на кнопку автоматического открытия, и дверь поползла вверх. «Максу что-то передать?» – в спину спросила Марина. «Счастье в личной жизни. Я даже не обернулась. Нельзя смотреть назад, когда уходишь» так очень легко передумать и заявиться к Волкову на порог, поставив вопрос ребром. Напомнить про ту ночь с объятиями и... Но вот только он уже выбрал. Не меня. Поэтому нельзя оглядываться. Нужно идти вперед. Только вперед. Гаражная дверь наконец открылась до конца. И я вышла в осенний вечер. Одуряющий, пахнущий дальним лесом, землей, дождем и шашлыками которые жарили неподалеку. Жизнь была прекрасна. Жизнь только начиналась.